Сделаем семиотику полезной. Пора подытожить нашу обзорную экскурсию по общим принципам устройства цифровой информационной среды. Отнесемся с пониманием к тому, что в этой узловой главе мыслей будет больше, чем обычно. Только что мы закончили наблюдать, как сложная многослойная структура логично, непротиворечиво и органично складывается в целостную информационную среду, дающую своим обитателям богатейшие возможности коммуникации как текстами на любых естественных языках, так и с помощью передачи аудиовизуального сигнала, обладающего специфической выразительностью, независимой от каких-либо других языков. Здесь мы даже можем заметить, насколько неудачной фигурой речи теперь выглядят естественные языки, называемые так в противоположность языкам машинным. В самой своей сущности они не совсем естественны. Естественными в собственном смысле могут быть языки мимики, тела жестов. С языком танца уже сложнее, здесь этот критерий растворяется в социокультурном контексте, то есть естественных в собственном смысле языков очень мало, и они прямо настолько естественны, что даже будто уже и не языки даже. Вот же незадача. Ладно, естественные языки – далеко не самый неудачный укоренившийся термин, и это не самая интересная для нас проблема. Наука о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения, называется семиотикой. Ее метод – изучение свойств знаков и знаковых систем. Ее предполагаемая ценность и значение ⁇ освоение человечеством механизмов понимания и возникновения смысла. Пока что в обозримом будущем ожидаем увидеть результаты проведенной работы и исследований. Подзаголовок этой аудиокниги ⁇ Прагматика цифровой информационной среды ⁇ Прагматика ⁇ Одна из трех дисциплин семиотики, изучающая отношения между знаком и использующим его человеком. Есть еще синтактика, изучающая отношения между знаками, то есть внутренние свойства систем знаков, и семантика, изучающая отношения между знаками и обозначаемыми предметами. Эту структуру дисциплин семиотики предложил Чарльз Уильям Морис в книге «Знаки язык и поведение», изданной в 1946 году и характеризуемой Википедией как наиболее полная попытка изложения основных проблем семиотики. Несколькими главами ранее мы говорили о том, что естественные языки представляют собой пока непреодолимую преграду для исследования научным методом. Доцифровая семиотика, пытаясь работать с фрагментами знаковых систем естественных языков, была вынуждена либо пытаться объять необъятное, либо довольствоваться ощупыванием фрагментов слона в полной темноте. Знаки, их система и их связи с обозначаемыми предметами и использующими людьми рассматривались за неимением более точных подходов просто как данность. Светлая мысль о том, что каждый язык предназначается, создается и развивается для решения определенного спектра прикладных задач в определенных условиях, выглядела вполне ясно и разумно. Настолько же разумно было ожидать, что до очерчивания этого спектра задач и этих условий можно будет дойти когда-нибудь, следуя внутренней логике знаковых систем». Она определенно существует и всегда дает возможность сделать следующий шаг. Из-за отсутствия значимых начальных точек все эти абсолютно логичные последовательности шагов идут из ниоткуда в никуда. А идея выйти к прикладному значению деятельности от используемых этой деятельностью знаков методологически безупречна, но практически неосуществима а никакой другой семиотики, кроме доцифровой, пока и нет. Разве что мы какую-нибудь новую здесь изобретем. А почему бы нет? Мы только что рассмотрели возникновение прикладного значения и смысла из информационной системы, полностью состоящей из знаков, функциональность которых строго специфицирована, документирована и интенсивно эксплуатируется в эффективно измеряемой среде, Здесь можно найти устойчивые точки опоры для синтактики, чтобы ее логические связи вышли из какого-то знакомого понятного места, а там и семантика в свою очередь подтянется. Так за прагматику все и вытащим какой-нибудь полезности. Продолжим рассмотрение возникновения смысла из систем знаков, понятных машинам. Переход к осмыслению систем знаков, используемых людьми, Простым не будет, но попробуем применить здесь известные по информационным системам закономерности. Посмотрим, что получится. Пока получилась только жуткая головоломная глава. А никто, в общем-то, и не обещал, что делать непонятное понятным, а бесполезное полезным будет просто. Отнесемся с пониманием.